Мы вновь и вновь неизбежно впадаем в заблуждение, полагая, будто природа наделяет своих избранников незаурядной внешности. Вот почему я просто опешил, когда внезапно очутился лицом к лицу с приземистым полным господином, лысым и близоруким, помятый серый костюм, обсыпан табачным пеплом, галстук повязан кое-как, а вместо острого, мгновенно ставящего диагноз взгляда… Я встретил тусклые глаза, сонно смотревшие сквозь пенсне в дешевой металлической оправе. Еще прежде, чем Кэкэшфальва меня представил, кондор сунул мне маленькую влажную руку и, сразу же отвернувшись, взял сигарету с низенького столика. Потом устало потянулся. — Ну вот... Однако, должен признаться, дорогой друг, я страшно голоден. Хорошо бы поскорее сесть за стол. Если ужин еще не готов, может быть, Йозеф даст мне пока перекусить, бутерброд или еще что-нибудь? И добавил, грузно опустившись в кресло. Каждый раз забываю, что в дневном скором нет вагона ресторана. Вот вам истинно австрийское равнодушие в государственном масштабе. — Браво, Йозеф! — перебил он себя, видя, что слуга открыл дверь в столовую. — На твою пунктуальность можно положиться. Я охотно окажу честь господину шеф-повару. В дьявольской спешке даже не удалось сегодня пообедать. Тяжело ступая, Кондор прошел в столовую. Не дожидаясь нас, он уселся и, повязав салфетку, принялся торопливо и, на мой взгляд, слишком громко есть суп. Во время этого серьезного занятия он не перемолвился ни единым словом, ни с Кэкэшфальвой, ни со мною. Все его внимание, казалось, сосредоточилось на еде. Однако близорукие глаза пристально изучали бутылки с вином. — Отлично! — Ваш знаменитый Такай, и к тому же девяносто седьмого года. Я помню его с прошлого лета. Ради одного этого уже стоит к вам наведываться. Нет, Йозеф, подожди, не наливай сначала стакан пива. Вот так, спасибо. Залпом осушив стакан, он стал не спеша с аппетитом, пережевывать солидные куски, подкладывая себе на тарелку споданного ему блюда. Так как он, по-видимому, совсем не замечал нашего присутствия, У меня была возможность понаблюдать за пирующим доктором со стороны. Я с разочарованием отметил, что у этого столь восторженно описанного Кэкэшфальвой человека лицо обыкновенного мещанина, круглое, как полная луна, изрытое ямками и усыпанное прыщами, но с картошкой, рыхлый подбородок, плохо выбритые румяные щеки, толстая короткая шея, одним словом, Вылитый портрет добродушно-ворчливого чревоугодника. Да, он ел как чревоугодник, усевшись поудобнее и наполовину расстегнув свой мятый жилет. Мало-помалу, нескрываемое удовольствие, с которым он жевал, стало меня раздражать. Быть может, потому, что я вспомнил, как предупредительно-вежливо обращались со мной за этим же столом подполковник и фабрикант Быть может, и от того, что я начал сомневаться, удастся ли мне получить точный ответ на столь конфиденциальный вопрос у этого страстного любителя поесть и выпить, который всякий раз рассматривает на свет бокал с вином, прежде чем, причмокнув, отпить глоток. — Ну, что в ваших краях новенького? Как урожай? Как погода? Сухо или шел дождь? — Я что-то такое читал в газете. А как дела на фабрике? Тартель опять вздул цены на сахар. Время от времени переставая жевать, Кондор равнодушно, я бы даже сказал лениво, бросал подобные вопросы, не требовавшие ответа. Моей особой он упорно не желал замечать. И хотя я немало наслышался о свойственной медикам бесцеремонности, этот добродушный грубиян злил меня все больше и больше. С досады я молчал, не проронил ни единого слова. Однако наше присутствие нисколько не стесняло его. И когда мы, наконец, перешли в гостиную, где нас уже ожидал кофе, он, довольно кряхтя, плюхнулся прямо в кресло Эдит, снабженное удобными приспособлениями, вроде вращающиеся полочки для книг, пепельницы и откидывающиеся спинки. Так как раздражение не только вызывает злость, но и обостряет наблюдательность, я не мог не отметить про себя с чувством некоторого удовольствия его толстый живот, короткие ноги и сползшие носки стараясь в свою очередь показать, как мало меня интересует знакомство с ним, я поставил свое кресло так, что в сущности повернулся к доктору спиной. Но Кондор, отвечая полным равнодушием на мое демонстративное молчание и нервозность Кекешфальвы, старик то и дело вскакивал, метался по комнате, поднося ему сигар, спички, коньяк, вытащил из ящика три гаваны сразу положив две прозапас подле своей чашки. Податливое кресло, в которое он глубоко погрузился, все еще казалось ему недостаточно удобным, он вертелся и ерзал до тех пор, пока не отыскал наилучшего положения. Лишь после второй чашки Кондор удовлетворенно вздохнул, как насытившееся животное. — Ну, до чего же противно, — подумал я. Но тут он потянулся и насмешливо подмигнул к Экэшфальве. — Ну, святой Лаврентий, на горячих углях, вы готовы вырвать у меня изо рта эту отличную сигару, ведь вам не терпится услышать, наконец, мой отчет. Но вы же меня знаете. Я не люблю смешивать еду с медициной. А потом... Я и в самом деле слишком проголодался и слишком устал. Когда с половиной восьмого утра на ногах, то голова бывает так же пуста, как и желудок. Итак... Кондор медленно затянулся и выпустил колечко серого дыма. — Итак, дорогой друг, приступим. Все идет хорошо. Она передвигается и делает упражнение вполне прилично, даже, пожалуй, чуть лучше, чем в прошлый раз. Как я уже сказал, мы можем быть довольны. Однако он снова затянулся. В ее общем состоянии, вернее, в том, что мы называем психикой, я нашел сегодня... Только, пожалуйста, не пугайтесь так уж сразу, дорогой друг. Кое-какие изменения. Несмотря на предупреждение, Кекеш фальва безмерно испугался. Я увидел, как ложечка, которую он держал в руке, задрожала. Изменения? Что вы имеете в виду, какие изменения? Ну что же, изменения — это изменения. Я же не сказал, дорогой друг, ухудшение. Как говорил старик Гёте, толкуйте, да не перетолковывайте. Я и сам не знаю, что случилось, но что-то неладно. Кэкаш Фальва все еще держал ложечку в руке. По-видимому, у него не хватало сил положить ее на место. Что, что неладно? Доктор Кондор поскреб затылок. Хм, если б я знал. Во всяком случае, не тревожьтесь. Я говорю с вами как врач, без всяких окивоков. И повторяю еще раз, чтобы вам было ясно. Изменилась не картина болезни. Изменилось что-то в самой Эдит. Что-то в ней сегодня не так. А что, не пойму. Впервые у меня такое чувство, точно она каким-то образом выскользнула из моих рук. Он снова затянулся и быстро вскинул свои маленькие глазки на Кэкэшфальву. «Вот что, давайте-ка говорить на чистоту. Нам нечего стесняться друг друга, и мы можем смело выложить карты на стол. Итак, дорогой друг...» Скажите мне, пожалуйста, прямо и откровенно. За это время вы с вашим вечным нетерпением приглашали другого врача. Кто-нибудь еще осматривал или лечил Эдит в мое отсутствие? Как и Швальва вскочил, точно его обвинили в неслыханном злодействе. Бог с вами, господин доктор. «Клянусь жизнью моего ребенка...» «Хорошо, хорошо, только не надо клятв», — быстро перебил его Кондор. «Я верю вам и так. Вопрос исчерпан. Виноват. Промахнулся, ошибся в диагнозе. В конце концов, это случается даже с тайными советниками медицины и с профессорами». «Как глупо! А я готов был поклясться, что...» — Да, в таком случае должно быть что-то еще. — Но любопытно, весьма любопытно. Вы разрешите? Он налил себе третью чашку черного кофе. — Да, но все-таки что с ней? Что изменилось? Как вы думаете? Пересохшими губами бормотал старик. — Дорогой друг, вы, право, же не сносны. Для тревоги нет ни малейших оснований. Даю вам слово, мое честное слово. Будь что-нибудь серьезное, я бы не стал при э, припросторонним. — Пардон, господин лейтенант, я не хочу сказать ничего обидного, я только имею в виду. — Я не стал бы разглагольствовать, сидя в кресле, да еще попивая ваш добрый коньяк, а коньяк и впрямь отличный. Он снова откинулся назад и на миг прикрыл глаза. — Да, так, с налету. Трудно объяснить, что в ней изменилось, ибо это уже выходит за пределы объяснимого. Но если я сначала предположил, что в дело вмешался еще один врач — право же, я больше этого не думаю, господин фон Кэкэшфальва, клянусь вам — то лишь потому, что сегодня впервые между мною и Эдит что-то нарушилось. Не было обычного контакта. Погодите-ка, может быть, я смогу выразиться яснее. Я хочу сказать, при длительном лечении неизбежно возникает определенный контакт между врачом и пациентом. Пожалуй, будет слишком грубо назвать это взаимодействие контактом, что означает, в конце концов, соприкосновение, то есть нечто физическое. Тут все гораздо сложнее. Доверие удивительным образом смешано с недоверием. Одно противоречит другому — притяжение и отталкивание. И, само собой, разумеется, пропорция здесь раз от разу меняется. К этому мы уже привыкли. Порой пациент кажется врачу совсем иным, а бывает, что и пациент не узнает своего врача, Иногда они понимают друг друга с одного взгляда, а иногда словно говорят на разных языках. Да, удивительно, в высшей степени удивительны эти колебания. Их невозможно понять, а тем более измерить. Пожалуй, лучше всего прибегнуть к сравнению, даже рискуя, что оно окажется очень грубым. Ну, с пациентом дело обстоит так же, как если бы вы... На несколько дней уехали, а потом, вернувшись, открыли свою пишущую машинку. Она будто пишет по-прежнему, безупречно, как раньше, но все же что-то неуловимое, не поддающееся определению, говорит вам, что кто-то другой писал на ней в ваше отсутствие. Вот вы, господин лейтенант, вы наверняка заметите по своей лошади, если на ней... Два дня поездит кто-то другой. Что-то необычное появляется в аллюре, в повадке. животные каким-то образом выходят из повиновения, и вы, вероятно, точно так же не можете определить, в чем это, собственно, обнаруживается. Столь бесконечно малы происшедшие изменения. Я понимаю, что это очень грубые примеры, ибо отношения между врачом и больным, разумеется, гораздо деликатнее. Я очутился бы в крайне затруднительном положении, говорю вам откровенно, если бы мне пришлось объяснять, что изменилось в Эдит с прошлого раза. Но перемены есть. Меня злит, что я не могу докопаться, какая именно. Но она есть. Это бесспорно. — Но в чем, в чем это проявляется? — проговорил, задыхаясь Кэкэшфальва. — Да. Я видел, что все заверения Кондора не могли его успокоить. Лоб старика блестел от пота. В чем проявляется? Только в мелочах, почти неуловимых. Едва начав осматривать ее, я почувствовал скрытое сопротивление. Не успел я по-настоящему приступить к делу, как она уже взбунтовалась. К чему это? Все то же, что и раньше. А ведь прежде она с величайшим нетерпением ждала моего осмотра. Далее. Когда я назначил ей определенные упражнения, она небрежно отмахнулась от них, повторяя, «Ах, все равно толку не будет» или «На этом далеко не уедешь». Я допускаю. Само по себе это ничего не значит. Дурное настроение, взвинченные нервы. Но все же, дорогой друг, до сих пор Эдит ни разу не говорила мне ничего подобного. Впрочем, быть может, и в самом деле дурное настроение. Со всяким случается. Но ведь в худшую сторону изменений нет, не правда ли? Сколько еще честных слов прикажете вам дать? Случись хоть малейшее ухудшение, я, как врач, был бы встревожен, ничуть не меньше, чем вы, как отец. А я, как видите, совершенно спокоен. Наоборот, я не могу сказать, что это непокорность мне не по душе. Правда, дочурка стала раздражительнее, вспыльчивее, нетерпеливее, чем две-три недели назад. Вероятно, и вам нередко достается на орехи. Но, с другой стороны, такой бунт свидетельствует о том, что крепнет воля к жизни, воля к выздоровлению. Чем энергичнее, чем нормальнее начинает работать организм, тем настойчивее, разумеется, желание раз и навсегда побороть болезнь. Поверьте мне, мы совсем не так горячо, как вам кажется, любим примерных послушных пациентов. Они меньше всего помогают себе сами. Энергичный, даже неистовый протест больного мы можем только приветствовать, ибо иной раз такая на первый взгляд неразумная реакция удивительным образом помогает нам больше, чем самые эффективные лекарства. Итак, повторяю, я нисколько не встревожен. Если, например, начать сейчас новый курс лечения, то можно потребовать от нее любых усилий пожалуй, даже следует именно теперь, не упуская момента, использовать ее моральное состояние, которое как раз в ее случае играет решающую роль. — Не знаю. Он поднял голову и взглянул на нас. — Понимаете ли вы меня? — Ну, конечно, — откликнулся я невольно. Это были первые слова, с которыми я к нему обратился. Все, что он говорил, казалось мне вполне очевидным и ясным. Но старик не очнулся от своего оцепенения. Совершенно пустым взглядом смотрел он перед собой. Из всего, что пытался объяснить нам Кондор, почувствовал я, он не понял решительно ничего, ибо не хотел понять. Все его внимание, все его страхи были сосредоточены на одном. Будет ли она здорова? Скоро ли? Когда? Но какой курс лечения? волнуясь старик всегда заикался и запинался. Какой новый курс? Ведь вы говорили о каком-то новом курсе. Какое новое лечение вы хотите испробовать? Я сразу заметил, как уцепился он за слово «новый». В нем заключалась для него частица новой надежды. — Это уж предоставьте мне, дорогой друг. Что пробовать и когда пробовать? Только не надо торопиться. Не надо стараться взять силу то, что не поддается никаким заклинаниям. Ваш случай — такой уж неприятный термин принят у нас — было и остается для меня главной заботой но ну, ничего, мы с ним справимся. Старик, подавленный, молча глядел на него. Я видел, что он с большим трудом удерживается, чтобы снова и снова не задать один из своих безрассудно настойчивых вопросов. Должно быть, Кондор тоже ощутил этот безмолвный натиск, потому что вдруг поднялся. — Однако на сегодня хватит. Своим впечатлением я с вами поделился. Все прочее было бы вздором и болтовней. Даже если Эдит в ближайшее время станет еще раздражительней, не бойтесь. Я уж разберусь, что там не в порядке. Вас я прошу только об одном. Не ходите все время вокруг больной на цыпочках с таким растерянным и испуганным видом. И еще. Обратите серьезное внимание на собственные нервы. Вы, видно, не спите ночами, и я опасаюсь, что вы, непрерывно думая об одном и том же, в конец изведете себя, а от этого вашей дочери не будет проку. Лучше всего отправляйтесь-ка сегодня пораньше спать, и перед тем, как лечь, примите несколько капель валерьянки, чтобы завтра быть бодрее. Вот и все». — На сегодня довольно предписаний. Докурю свою сигару и двинусь. — Вы... вы... вы... вы в самом деле уже собираетесь уходить? Доктор Кондор был неумолим. — Да, дорогой друг. Все. Сегодня вечером у меня еще один последний, достаточно замученный мною пациент. Ему я прописал продолжительную прогулку. — С половиной восьмого я без передышки на ногах. Все утро проторчал в больнице. Был один занятный случай. Впрочем, не стоит об этом. Потом в поезде, потом здесь. Нашему брату тоже надо время от времени проветривать легкие, чтобы голова оставалась ясной. Поэтому, пожалуйста, сегодня никаких автомобилей. Я лучше пройдусь пешком. Посмотрите, какая луна! Разумеется, это не значит, что я намерен увести от вас господина лейтенанта. Если вы, вопреки запрещению врача, все же пожелаете бодрствовать, он составит вам компанию.